ухоженная дама пенсионного возраста или, как говорила она сама, периода полураспада. Закончив филологический факультет, всю жизнь проработала в атоммашстроении корректором и привыкла относиться к газетному тексту как к набору непонятных слов, были бы правильно написаны. Раньше ей встречались одни мудренные термины, теперь другие, только и всего. Но глаза у Цицы были уже не те, и Алтын, за суровым обликом который скрывалось жалостливое сердце, Взяла старушку к себе в референтке. А может быть, дело было вовсе не в жалости, а в безошибочном начальническом чутье, потому что ассистентка из Цицилии Абрамовны получилась просто золотая. Будучи женщиной одинокой, домой с работы она не торопилась, отличалась неукоснительной исполнительностью, а на телефонные звонки отвечала как истинная леди. Это придавало Эрусу респектабельности и шика. В начальнице Цица просто души не чаяла, и Алтын отвечала ей взаимностью. Проблемы Фандоринского семейства референша воспринимала как свои собственные, из чего можно было заключить, что Алтын с ней чрезмерно откровенничает, и еще хорошо, если только о детях. Впрочем, к Николасу Цица благоволила и называла Никочкой. «Да, Никочка, как же, — сказала она, когда после планерки они пили в приемный чай. Вчера страной советов Интересовались восемь человек. Сейчас у меня все застенографировано. Она надела очки, достала блокнот с каракулями. Но один был явно сумасшедший. Лаял в трубку, говорил, что он человек-собака. Потом звонила дама, пустая особа. Просто скучает, поболтать хочется, а сама пенсионерка, значит, хорошо заплатить не сможет. Алтын Афархатовна велела таким отказывать. Так, мужчине, который не назвался, я посоветовала обратиться к врачу-сексологу. У человека жизненная драма. 72 года заслуженный работник культуры. Женился на 25-летней. А здоровье уже не то. Я ему говорю, Цицелия Абрамовна, мягко перебил ее Фандорин. Расскажите мне, пожалуйста, только про тех, кому вы дали наш адрес. Сколько их было? Двое? Один молодой человек, который измучился, не зная, открывать ему счет в евро или оставить долларовый, я дала ему и ваш адрес и телефон. Не звонил? Нет. Но я вряд ли смог бы ему помочь. Я ведь не специалист по валютным рынкам. А второй кто? Очень приличный мужчина в возрасте. Сказал, что у него сложная, просто безвыходная проблема, что помочь ему может только маг, кудесник. Я говорю, Николай Александрович, как раз и есть именно маг и кудесник, что берет он дорого, но своих денег стоит. Цица горделиво посмотрела на Николая, ожидая похвалы за коммерческую смекалку. Еще сказала, что вы работаете только с очень обеспеченными, солидными людьми и мелочами не занимаетесь, что бизнес у вас процветает, что вы завалены работой, что вы один из наших главных поставщиков рекламы. Правильно я сделала? Пандорин содрогнулся. «Вы ему дали адрес фирмы?» «Конечно, дала. Не беспокойтесь. Он сказал, что за деньгами не постоит, если ему помогут. Интеллигентный человек, солидный. Представился честь по чести. Кузнецов? Николай Иванович?» Безнадежно спросил Николас, вспомнивший такие имя и отчество парашютиста. Цицилия Абрамовна рассмеялась, словно Ник пошутил. «Нет, не так романтично». «А что романтичного в имени Николай Иванович Кузнецов?» Удивился Ника. «Ваше поколение совсем не помнит героев войны», Укоризненно покачала седина Мицица. «Ну как же! Легендарный Николай Кузнецов, Который убивал фашистских генералов! Помните? Подвиг разведчика! Еще был очень хороший фильм с Гуннером Целинским, «Сильный духом». Не смотрели? Нет». Николас не смотрел этих фильмов, но в груди неприятно похолодело. Ах, как неправ был сэр Александр, что не давал сыну знакомиться с произведениями советской масс-культуры. Такое ощущение, что именно оттуда, из вчерашнего дня России, для Ники, малопонятного и таинственного, шипя выползала гробовая змея, чтобы цапнуть его своими смертоносными клыками. — Вот, — сказала цесилия Абрамовна, — У меня записано 10 часов 45 минут. Илья Лазаревич Шапира. Николас встрепенулся. Шапира фамилия распространенная, но все-таки не Кузнецов.